Линия и цвет Александра Федоровича Керенского я увидел впервые 20 декабря 1916 года в обеденной зале санатории Ольляла. Нас познакомил присяжный поверенный за из Туркестана, а за цареном я знал, что он сделал себе обрезание на сороковом году жизни.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 О, Гельсингфорс, любовь моего сердца, О, небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица! Итак, Оллила. Северные цветы тлеют в вазах, Оленьи рога распростерлись на сумрачных плафонах, В обеденной зале пахнет сосной, Прохладной грудью графини Тышкевич И шелковым бельем английских офицеров. За столом рядом с Керенским сидит учтивый выкрест из департамента полиции. От него направо норвежец Никельсен, владелец китобойного судна, налево графиня Тышкевич, прекрасная, как Мария Антуанетта. Керенский съел три сладких и ушел со мною в лес. Мимо нас пробежала на лыжах фрекен Кирсти. — Кто это? — спросил Александр Федорович. «Это дочь Никельсена, Фрёкин Кирсти», — сказал я. «Как она хороша!» Потом мы увидели вейку старого Яганеса. «Кто это?» — спросил Александр Фёдорович. «Это старый яганнес сказал я. «Он везёт из Гельсингфорса коньяк и фрукты». «Разве вы не знаете кучера Яганеса?» «Я знаю здесь всех», — ответил Керенский. «Но я никого не вижу». «Вы близоруки, Александр Фёдорович?»